Он осторожно приподнял её и посадил к себе на плечи. Испугавшись сначала кобыла ухватилась за его шею и стала кричать, но вскоре успокоилась. Ей даже было приятно вспомнить о верховой езде, и она позволила слону повозить себя. С этого дня у неё вошло в привычку кататься на нём каждое утро. Мреко всегда готов был сделать колетте что-нибудь приятное, устроил ей из тростника нечто вроде седла, благодаря которому она могла удобно сидеть на животном. И Лини тоже захотелось попробовать прокатиться. Гляв с удовольствием, принял эту новую наездницу. Таким образом, каждый день они совершали бесконечные прогулки. Жерар тоже ездил на нём. А иногда в добрую весёлую минуту гляв приподнимал их за талию и подносил к своим клыкам, за которые те ухватывались и в таком положении разгуливал с ними к великому изумлению негров. Но подобная честь оказывалась только девицам, да и то сами они не решались на это, если Гляв не приглашал их. Благодаря расточаемым услугам и бананам, Мрека удалось побороть ненависть, питаемую Голиафом ко всем неграм. Молодой туземец сделался грумом грузного бегуна. Каждое утро он скреб его, чистил, наряжал. И когда Голиаф поднимал его и общался с ним, Мрека был крем. бесконечно благодарен ему